10 Изменчивая фортуна. Он силой бьет ножом и воздух, рассекаемый им стонет от мощи удара. Но удар не вспарывающий, а рубящий. Именно это меня и спасает. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Брат Круэнтум перерубает веревку. Да. Одну, другую, третью и четвертую Он освобождает меня. По крайней мере, дает шанс на освобождение, но им еще надо суметь воспользоваться. Распрямляясь, деревья выстреливают листвой, как катапульты, а я тру затекшие конечности. «Вонзайте жало!» — орёт магистресс и начинает хохотать, как полоумная. «Разорвите его, потроха! Пусть остриё выйдет из глазницы!» Натуральная ведьма. Она подлетает к моему спасителю и запрыгивает ему на плечи, как панночка у Гоголя. На противоположной стороне я вижу оживление. Трое с пикой примеряются и действительно хотят исполнить требования этой полоуны. Киргиз хрипит, чувствуя близкую и мучительную кончину. Я мягко забираю мачете из руки студента и бью рукоятью в лоб магистрессы. Ужас. Ее это не берет, только веселит. Она завывает и хочет, и мне приходится нанести еще пару ударов, чтобы заставить ее заткнуться и свалиться на землю вот же шабаш разгневанные адепты зла подступают ко мне жнец медленно поднимается по склону врага пикейщики настраиваются на проникновение внутрь киргиза и что с ними делать не резать не рубить же их опять самооборона оля решаю пробираться с помощью навершие рукоятки благоно довольно массивная эти бесы хоть и напились своего адского пояла тянутся ко мне как зомби И так же, как зомби, они кажутся неповоротливыми, но настойчивыми. Я вывожу из строя одного другого, отправляя в бессознательный сумрак. Херачу рукоятью по головам. Идите туда, где вам самое место. В появившийся прогал я выталкиваю студента и выскакиваю сам. Зомбаки поворачиваются с рычанием, выставив руки вперед, гонятся за мной, мешая друг другу. Рядом с костром валяется груда жерде и палок покороче. «Хватай кол!» Кричу я студенту и сам подбираю крепкую дубину. Перехватываю нож левой рукой, не сдерживаясь от души, херачу преследователей по бокам палицей. С другой стороны кострича раздается душераздирающий вопль киргиза. «Твою мать, они все-таки решили сделать это!» Я бросаюсь туда. «Нет, он, безусловно, твари и урод, и я сам грозил убить его, но вот такое...» Это просто ни в какие ворота, это дикость какая-то. Я обрушиваю свою дубину на спину копейщика, и он, не удержавшись, валится с ног. Уперевшись в копье кулаками с зажатым в них оружием, я толкаю остальных двух экзекуторов и рублю веревки. Пока только с одной стороны. К счастью для Киргиза, они так еще и не вонзили в него копье. орал он больше от ужаса, когда наконечник тыкался ему в мягкие ткани, прорывая брюки. Пока я вожусь с веревками, студент не дает подняться остальным копейщикам, осыпая их градом ударов по бокам и ногам. «Догони вам того и не дай уйти!» — показываю я ножница. «Переломай ему ноги, только не убивай!» Студент бежит наверх, а я обрубаю оставшиеся веревки и сталкиваю Кергиза с гроба. Он падает на землю, пытается двигать ногами и руками. Затекли они у него не на шутку. Между тем магистраса с лицом, залитым кровью и поднятая на руки своими солдатами. Каждый из которых в разное время был ее сексуальным партнером, показывает пальцем на меня. «Разорвать его!» «Твою ж дивизию!» Судя по их рожам, ни у кого не появляется и малейшего сомнения, прежде чем он начнет исполнять распоряжение своего духовного лидера. «Пожалуй, лучше отступить». Киргиз кое-как поднимается и, взяв в руки полено, валявшееся здесь же, Поднимает его над одним из копейщиков, избивающимся на земле. «Только не по голове!» — успеваю крикнуть я и слышу хруст костей и душераздирающий вопль. «Отходим!» — я, «Отступаем и отбиваемся!» Они обдолбанные реагируют медленно. Киргиз не возражает, но прежде чем начать выполнять мой боевой приказ, ломает ребра второму сатанисту, покушавшемуся на его целостность. «Брось его!» — говорю я. «Надо отходить!» И мы отходим. На удивление, эти упыри становятся более живыми, поэтому нам приходится отбиваться, и лишь поломав пару-другую ключицы рук, мы разворачиваемся и даём дёру. Студент бьется со жнецом, который вовсе не собирается легко сдаваться. Мне приходится прийти ему на помощь. Подбежав сзади, я херачу его по ногам, и этот сумрачный, или какой он там, блуждающий, что ли, жнец со стоном падает на землю. Я подхватываю его под руку и киваю студенту, чтобы сделал то же с другой стороны. Этого гада бросать нельзя, слишком ценный кадр. Надо брать, причем живым, во что бы то ни стало. Мы тащим его наверх из-за врага, а снизу подступают одурманенные бесы с окровавленной пчеломаткой на своих руках. И как-то сами собой в голове складываются слова из песни Миши Елизарова. Появляются валькирии, в наркотическом делирии. Никакого перемирия. Мне кажется даже, что я слышу его голос. Но это ошибка, это не он. Это автоматная очередь и усиленный мегафоном голос. Всем оставаться на своих местах. Ведем огонь на поражение. Адепты нихрена не понимают и прут наверх, а отсюда сверху навстречу им бегут зеленые человечки. Нет, не зеленые, не черные, но суть это не меняет. Я оборачиваюсь и ищу глазами Киргиза. Но его нет, вот же и хитрый хорёк. Надо было его бросить там. Жалко, что я так не могу. Я устало опускаюсь на землю, студент тоже. Но ожницу ничего другого и не остается. Куда он с перебитыми-то ногами денется? Я, Игорь, устало говорит мой спаситель, и я улыбаюсь. Все складывается один к одному. — Ах, Игорёк, Игорёк, пошли со мной на Рагнарёк. Ты слышь, чего я изрек? А я Егор, — говорю я сквозь смех. — Спасибо, Игорёк, что не выпустил мне кишки. елки Ёлки-палки, Егор, ты как муха на мед или еще на что похуже? — качает головой Куренков. — Обязательно влипнешь. У тебя прям талант влипать на ровном месте. Как такое возможно? Ты поделись, скажи. Он протягивает мне крышку термоса с горячим ароматным кофе. Я делаю глоток и закрываю глаза. — Роман Александрович, вы как меня нашли в этом аду? — Да тебе хоть маячок ставь в одно место. Это ты как нашел этот ад? «Я вам функционера из черного дракона поймал. Это не просто хрен с горы. Он ходит по разным кружкам и знает гораздо больше, чем 9 человек одной ячейки. У него вся организация в голове. Он реально видел до хрена кого. Поэтому, если его расколите, можете всему дракону ощутимо крылышки подрезать. А то нет на него управы никакой». «Точно? Ты уверен, что он знает?» «Да, это блуждающий жнец». «Охренеть. Ну, Егор, ну, молодец. Не ошибаешься?» Нет, вроде не ошибаюсь. Местная ячейка ждала его, хотела в орден вступить, и, чтобы доказать свою пригодность, решила человеческие жертвы принести. Меня и Киргиза. Не нашли его, кстати? Нет, не нашли. Ушел козлина хитро с Надо было оставить его там, но пожалел. Они хотели его пикой насквозь проткнуть. Через зад, в глаз. Куренков ржет. Как? В анекдоте про достижение советской медицины? В каком? Когда гланды через зад удаляют? — Ага. — Наверное. Мы смеемся. Приятно посмеяться, когда все уже позади. А вот еще полчаса назад мне было совсем не до смеха. — А где студенты горек? Да там же, где и все! — пожимает плечами Куренков. Не — Не-не, они его грохнут! Это же он меня спас! Жизнью ему обязан, а вы его к бесам! Он ведь расследование журналисткой ведет. Наверняка у него куча полезной инфы. Надо его срочно вытащить. Роман распоряжается и за Игорем убегают. «Так как вы меня нашли-то?» «Появились как волшебники, всех разбомбили». «Хорошо, что ты мне позвонил», — объясняет он. «А иначе еще неизвестно, чем бы все кончилось». «Так вы же трубку не взяли», — удивляюсь я. «Я взял, только позже должно быть. Зато услышал, как тебя захватывают эти мракобесы». Они про могилы там что-то говорили, но я и проверил по своим службам, откуда был звонок. Кладбище, все понятно. Ну а дальше дело техники, как ты понимаешь. Так здесь ведь площадь большая, как нашли? Площадь большая, усмехается он. Но вы там так орали, что невозможно было не найти. Хорошо, что все хорошо кончается, выдыхаю я. Так-то оно так, но когда слишком часто, может и не сработать такое правило. Может, конечно. Но пока срабатывало. Народ готовится к экзаменам. А я и в ус не дую. Вернее, дую, конечно. Но совсем по другому поводу. У меня открытие Олимпии. Ах, казино, казино, казино. Карта девушки, деньги, вино. Ну или как-то так. Песня не советская, конечно, но из памяти ее не вытравишь. Опять все то же, но теперь у нас больше опыта, который, не убив в прошлый раз, сделал нас сильнее. У нас город, конечно, поменьше Новосибирска, поэтому и очень важных персон тоже меньше. Нет, неправильно сказал. Важных персон у нас едва ли не больше, а вот интересных обычных посетителей действительно в Новосиби чуток побольше. Слухи об открытии уже давно ходили и подогревали интерес людей с деньгами. Я ведь и не знал никогда, что их не так уж и мало в наших краях. Как выяснилось, не только имеются, но и покрасоваться не против. Есть у состоятельных людей желание продемонстрировать свои финансовые достижения, а сделать это, как при царе-батюшке и при надвигающемся капитализме, невозможно. Показное приобретение недвижимости и недвижимости весьма затруднено, как и другие способы пускания пыли в глаза. А 10 золотых колец на один палец не насадишь. Ну вот и приходится быть, как все. А деньга, как известно, ляшку жжет. Поэтому вытащить из погреба трехлитровую банку, набитую купюрами и немного посорить деньгами, вполне приятное, ласкающее эго-самолюбивое дело. Но и мы, разумеется, совсем не против. Приходите и ласкайте. Впрочем, есть люди, которых видеть сегодня не очень приятно. Например, генерал-майор Печенкин. Ну куда ж без него Родимова? Ну что, раскусил я тебя, Брагин, смеется он. В каком-то смысле, Глеб Антонович, а вот в том самом. Я сразу сказал, что ты у нас тоже откроешь свою богадельню. А я вот возьму тебя и прихлопну, а? Как тебе такой вариант? И по совокупности к твоему пожизненному сроку накину еще годков. Сто. Чай не в Америке, хмыкуе. У нас такой номер не прокатит. Гляди-ка, грамотный какой. Ну что, я вижу, ты и сюда ту же девку притащил. Решил подразнить меня, сынуля? Так я тебе не советую. От тарабани и все дела. Разумеется, Лида здесь. И не только она. И Бакс здесь, и Алик, и еще некоторые ребята, зарекомендовавшие себя в прошлый раз. А вот Антонова в этот раз нет. Зато есть Кобзон. И в политическом смысле это гораздо лучше и правильнее. Пусть именно он будет амбассадором нашего бренда. «Друзья!» — говорит Иосиф Давыдович, поднимаясь на подиум с бокалом шампанского. «Теперь все мы на вопрос, как вы пришли к игре, сможем честно отвечать через физкультуру и спорт. И это действительно так. Ведь чтобы попасть в этот роскошный зал, все мы прошли через зал лечебной физкультуры. И все это происходит на стадионе. В зале раздаются смешки и аплодисменты. «Но это, разумеется, шутка», — продолжает он. «А вот то, что игру со спортом роднит азарт, — это чистая правда. Это я знаю совершенно точно. Сегодня всем вам я желаю победы и не терять жизнелюбия. После этого он начинает петь «Я люблю тебя жизнь». Вот такая подводочка. оля не отлипает от меня Печенкин. «Реванш сегодня будет?» «Нет», — качаю я головой. «Придет все-таки ваш контору прикрыть, организаторов под суд». «В таком случае это будет означать, что вы отступили от наших договоренностей, потому что после этого вас не только в Москву не возьмут, но даже на кладбище не любое примут». Он хохочет и треплет меня по щеке. «Нравишься ты мне, Егор, хороший мальчик. Глупенький еще, но хороший». — Ладно, ты подумай, я бы сыграл по-крупному. — Не хочешь сам, предложи кому-нибудь другому. Он приглаживает толстой ладошкой свои, как всегда, несвежие волосы и, переваливаясь из стороны в сторону, не торопясь, идет к барной стойке. «Егор» — Егор хлопает меня по плечу Большак. — Смотри, кто у нас здесь. Я оборачиваюсь. Но надо же. В платье из струящегося шелка, с красивой прической, с сумасшедшими украшениями. Высокая, элегантная, словно заграничная кинозвезда на меня смотрит. Марта. Смотрит и улыбается. Как сказал бы господин Бонасье в исполнении Коневского: «Берет прекрасен». «Марта, какой чудесный сюрприз, как приятно тебя видеть». Мы обнимаемся, но не успеваем толком поговорить, потому что меня отвлекает цвет. Бро, народ хочет сыграть. В смысле, поднимая я брови. А что тут вокруг происходит? Вроде же все и так играют. Ладно, хорош дурковать, ты же понял, хмурится он. Давай без лимита и в отдельном зале. А кто, спрошу я. Мент этот жирный. Ты что, не хочешь отыграться? Блин, да я за прошлое только рассчитался, а ты меня опять в долги хочешь вогнать. Кто еще? Я хочу. Но это совсем другое дело. Если хочешь ты, я, пожалуй, возражать не буду. Но если мы оба проиграем, сам понимаешь, опустошим кассу. Не проиграем. Еще кобзон желает. Серьезно? Удивляюсь я. Да. Короче, давай организовывай, Пощекочем нервишки. Хорошо, но без меня. Ну ты че, без тебя как? Ты вон в прошлый раз как рубился. Нет. Я иду к баксу и снова натыкаюсь на Печонкина. Ну так как, будет игра, уточняет он. «Да, сейчас распоряжусь». «Отлично». Его блестящие жирные губы расплываются в улыбке. «Готовь попку, я тебя опять сделаю». «Я сегодня не играю». Улыбка сползает с его лица. «Не пойдет». «Если не будешь играть, я наши договоренности аннулирую». «Ага, сейчас прям, с чего это?» «Вроде ж вы себя человеком слово называли». «А мне по понял?» «Я сказал, будешь играть». А ту бабу твою оттарабаню и эту, и ту каланчу иностранную. Обеих сразу. Давай за стол, сынуля. Чисто на бабке без дополнительных условий. Идёт? Меня такая злость охватывает, что я соглашаюсь. Неправильное решение, поспешное и принятое на эмоциях, на желание наказать этого самодовольного Борова вспыхивает вместе с гневом и перевешивает голос разума. А гнев, как известно, мой старый враг. Мы садимся за стол. Перед каждым из нас куча денег. Только у Кобзона чуть меньше, чем у остальных. Поскольку он не привез с собой наличность в необходимых количествах, казино дает ему в долг. В порядке исключения, разумеется, и как человеку порядочному, и хорошо известному. Парашютист, желавший тоже поучаствовать, в последний момент сдувается, так что мы оказываемся за столом вчетвером. Надо было мне тоже отказаться, да и вообще соглашаться не стоило. Сейчас деньги нужны. Если проиграю, это нас затормозит на какое-то время. Можно, конечно, у Платоныча опять перехватить, но, блин, какого хрена? Слева от дилера садится Иосиф Давыдович. За ним Цвет, далее Генерал и, наконец, я. Развивается игра потихонечку. Никто особо не рискует, приглядываясь к остальным. Небольшие суммы качуют от игрока к игроку. Но передо мной Генералом кучи постепенно увеличиваются. Начинается новая раздача. Сначала все идет спокойно, но вдруг генерал резко повышает ставку, и мне приходится отвечать. 3000 тысячи», — подтверждаю я. Дилер выкладывает четвертую карту, и теперь на столе оказывается червовый туз, а также восьмерка, шестёрка и четвёрка пик. «Прошу, господа», — обращается к нам крупье. «Господа, все в Париже». «Дальше, дальше». «Чек». Я дважды стучу пальцами по столу. Дальше. Все остались, сообщает беспристрастный дилер. Вчетвером. Какая-то смутная тоска начинает сосать сердце. Я поднимаю голову и смотрю на болельщиков с серьезными лицами, стоящих вокруг стола. Платоныч с Мартой, Лида, парашютист, Миша Бакс, Куренков. Дверь в зал открывается, и к Баксу подходит один из сотрудников и что-то шепчет на ухо. Тот кивает и быстро выходит. От всего этого тревога не утихает. Может соскочить, сбросить карты, пока не поздно. Перевожу взгляд на банк. Сейчас там уже лежит шестнадцать тысяч. Дилер выкладывает пятую карту. Пиковый туз. «Дальше», — говорю я. «Дальше», — повторяет за мной дилер. «Шесть тысяч!» — вдруг объявляет Кобзон и отодвигает от себя всю свою наличность. «Ставка шесть тысяч. Ну а вы?» Кивает дилер цвету. Тот сидит какое-то время, поигрывая желваками и глядя на деньги. А потом сгребает все свои пачки и двигает к банку. 10 заявляет он. «Десять тысяч! Ва-банк!» В зале наступает полная тишина. Я не отвожу глаз от сидящего напротив меня Печенкина. Краешек губы опять дергается, да только что толку. Думаю, гораздо полезнее наблюдать за его лицом, которое сейчас становится влажным и немного краснеет. Генерал чуть прикусывает губу, очевидно, нервничая. Но он заглядывает в свои карты, смотрит на карты, выложенные на столе, и кладет руку на пачку денег. Проходит довольно много времени, и он, наконец, принимает решение. «Поднял!» — заявляет он и двигает деньги. 15000 тысяч ставка!» — фиксирует сумму дилер. «Все замирают, глядя на меня!» А я все смотрю и смотрю на Печенкина, на его потную красную рожу, на бегающие глазки и дергающуюся губу. Поймав мой взгляд, он словно удивляется и тут же расплывается в улыбке, чуть поигрывая бровями. Поец. И почему-то мне кажется, что у него ничего нет. Ва-банк! Бросаю я и двигаю все свои 22 тысячи. По залу пробегает вздох. «Ваше слово!» — обращается дилер к Печенкину. Тот поднимает глаза, и у меня возникает чувство, что он с трудом сдерживает улыбку. Он оглядывает кобзоны и цвета, бросает взгляд на дилера, потом смотрит свои карты и в стотысячный раз проверяет карты на столе. Ну давай же уже, не тяни, скотина. Генерал смотрит на меня, пряча гаденькую улыбку, и снова смотрит на деньги. Все взгляды в этом зале сейчас направлены на него, но он не торопится, явно наслаждаясь моментом. Сердце томится и стучит часто-часто, как в зачишке Я провожу рукой по шершавому сукну стола, пытаясь сохранять спокойствие, но это очень трудно. Да, это дается мне с большим трудом. Я не ведусь на ужимки Печенкина и сохраняю видимое спокойствие. «Э-э...» Вырывается у него вместе с насмешливой улыбкой. «Ну, давай». «Знаете», — наконец говорит он, — «а я, пожалуй, отвечу вам». И он отодвигает от себя все свои кучи. «29 тысяч советских рублей». «Вскройтесь!» — предлагает дилер. Повисает пауза. Все игроки внимательно смотрят друг на друга. Ха, напряженный момент. Понятно, что первые двое на выигрыш претендовать не могут, но карты должны показать все. «Джентльмены!» — повторяет дилер. «Прошу открыться!» Кобзон кивает и двигает вперед свои карты. Флэш, старшая карта туз. Неплохо. Цвет пренебрежительно откидывает свои карты. Две восьмерки, трифовая и червовая. Фуллхаус, восьмерки и два туза. Хорошая карта. Печёнкин вдруг делается очень серьезным, поджав губы резким волевым решением переворачивает карты. Трифовый туз и червовая шестёрка. Охренеть!